Книги, найденные в доме Ипатьева и в его службах, а книги государюни императрицы. Книга Лествица. Она в красном теснённом золотым переплёте, на обратной стороне первого чистого листа книги наклеена ромбообразная бумажка с вензелем АФ и императорской короной. На третьем листе, где напечатано название книги, рукой государыни карандашом написано АФ ЦС март 1906 года. В книге некоторые страницы отчёркнуты и отмечены карандашом. На странице 167 и три закладки: белая, чистая и две голубых с пометками на одной Начальная буква французского слова «паш» — страница. На другой «п» — 187, номер 66. На странице 206-й белая закладка с пометкой «п» — 206, номер 163. На странице 231-й розовая закладка с пометкой «паш» — 231, номер 83». На странице 269 белая широкая чистая закладка. Книга о терпении и скорбей. Она в глубоком переплёте, теснённом золотом с чернью. На обратной стороне лицевого переплёта наклеена ромбообразная бумажка с вензелем АФ и императорской короной. На обратной стороне обложного листа рукой государя не написано АФ Петергов 1906 год. В книге очень много карандашных отметок и подчеркнутых тезисов. Молитва слов. Книга в тёмно-синем клинкоровом переплёте. На оборотной стороне заглавного листа наклеен кружок, на коем теснённый сложный вензель N A I A F Императорская корона. На последней странице оборотного листа написано чёрными чернилами: 6 мая 1883 года. В книжке несколько засушенных цветов и голубая шёлковая ленточка с колечком. Библия. Книга в чёрном клинкоровом переплёте. В ней много подчёркнутых карандашом тезисов и заложены засушенные травки, листики и полевые цветы. Какая-то французская книга. Великое в малом. Сергея Нилуса. Синее с золотом. Оверченко. Рассказы для выздоравливающих. Оверченко. Антон Павлович Чехов. Томы 2, 8 и 13. Б. Книги Великой Княжны Ольги Николаевны Английская книга «Aunt Mary Sanks» «Magnificate» в бумажной обложке. На ее обложке изображена воспевающая святая дева, и ей аккомпанируют два ангела. На первом листе книги «Изображение креста» и написанные рукой императрицы стихи на английском языке. На оборотной стороне рукой императрицы написано: "В.К. Ольге 1917 год, мама, Тобольск". В книге вложены нарисованные и вырезанные из бумаги изображения церкви Спаса Преображения в Новгороде, церкви Покрова на Нерли в Владимирской губернии. И кроме того, вложены три листика бумажки. На одном из них написано стихотворение Разбитая ваза с улицы при дома. На двух других рукою великой книжной Ольги Николаевны написано стихотворение Первое перед иконой Богоматери Царица небес и земли скорбящих утешенье в молитве грешников внемли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 Твой светлый дом почти что погибает, к тебе заступница зовём, иной никто из нас не знает. О не оставь своих детей, скорбящих упование, не отврати своих очей от нашей скорби и страдания. Второе стихотворение Молитва Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших полочей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейства ближнего прощать и крест тяжёлый и кровавый с твоей укротостью встречать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 Вдохни в уста твоих рабов нечеловеческой силы молиться кротко за врагов. Орлёнок Ростана в красном теснённом золотом переплёте. На третьем внутреннем листе надпись по-французски: V. K. O. N. А. Ж спала 3-го 11-го 1912. -го. Английская книга The Princess and the Goblin. На второй странице надпись по-английски For darling Olga from Auntie Irene. 1908 год. Французская книга Франция во все века. На обороте первого обложного листа написано рукой государя: Ёлка 1911 года, 24 декабря, царское село от папа и мама. И сбоку Ольга Н. В. Книги Великой книжны Татьяны Николаевны. Правила молитвенные готовящимся ко святому причащению. Книга в голубом теснённом переплёте. На первой странице рукою государыни написано: Моей маленькой Татьяне от мама 9 февраля 1912 года Царское село. Книга напечатана на по-славянски. На странице 14 закладка, изображающая моление о чаше. На странице 31 закладка «Образ Пресвятой Богородицы, живописный источник». На странице 44 закладка «Образ Божьей Матери Холмской». На странице 60 закладка «Образ Святого Иоанна Воина». И наоборотной странице этой закладки написано ВК ТН 1918 год. На странице 63 закладка лента шёлковая, на одной стороне кое-как наклеен золотой императорский герб, а на другой наклеена бумажка с надписью: "Спаси и сохрани" и нарисованный месяц и звезда. На страницах 74 и 153 одна закладка в виде белой шёлковой ленточки, на одном конце кое на колечке надет золотой образок великомученицы Варвары, и серебряный образок святого Пантелеймона и великомученицы Варвары, и на другом конце серебряный образки Божьей Матери Избавительницы и эмалевый образок Божьей матери Владимирской. На этой ленточке также надето золотое колечко с вырезанной на нём надписью в память 800-летия Киевского монастыря Святой Варвары. На странице 92 закладка образ Божьей Матери в скорбе и печалях утешения. На странице 110 закладка образа Святого Семёна Верхотурского. Благодеяние Богоматери. Книга в красном переплете, на внутренней белой обложке изображение креста и надпись по-английски и по-русски рукой государыни. For my darling, Татьяна. Loving old mama. Тобольск, январь, 19-го, 1918-го. Часослов. Книга в коричневом твердом переплете. На первой странице рукой у государыни написано «Т.Н. Тобольск, 1917 год, 30 сентября». На странице 113-й красная лента-закладка, на коей наклеен щиток с изображением меча и венка и надписью «За веру царя и Отечества», а на другой стороне бумажка с надписью «Спаси и сохрани». 1906. Письма о христианской жизни. Книга в чёрном переплёте. На оборотной стороне рукою государыни написано: Татьяне 1917 год. ЦС 12 июля. О терпении и скорби. Книга в серой обложке. В углу обложки рукою государыни написано: ТН 1917. Житие и чудеса святого праведного Семеона Верхотурского. Книга в серой обложке, в углу обложки рукою государыни написано ТН Тобольск 1917 год. Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского. Книга в серой обложке, в углу её рукою государыни написано ТН Тобольск, 1918 год. Акафист Богородицы. Книга в белой обложке, запачканной маслом. На обложке рукой у государыни написано «Т.Н. 27 февраля 1913 года. Ц.С.». На внутренней обложке рукой у великой княжны Татьяны Николаевны написано «Празднование образу Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости». С 1688 года, 24 октября. Девенадцать Евангелий. Книга в сером переплете. На внутренней обложке рукою государыни написано. Дорогой Татьяне от Мама. 1905 год. Моя жизнь во Христе. Книга в коричневом твёрдом переплёте. На первом листе рукою государыни написано: ТН 1915. Утешение в смерти близких сердцу. Книга в светло-зелёной обёртке. В углу её рукою государыни написано: ТН 1917. Сборник благоговейных чтений Валуева. Книга в светло-лиловом переплёте, на страницах 259, 271, 307, 351 и 417 вложены засушенные цветы. Беседы о страданиях Филорета. Книга в голубом теснённом переплёте. Канон великий Андрея Крицкого. Книга без переплёта. На заглавной странице надпись: Татьяне, царское село, 10 февраля 1909 года от С. Тютчевой. Сборник служб, молитв и песнопений. Книга в малиновом теснённом переплёте. На обложном листе написано: Милой Татьяне От любящей её Эс. Цючвый, 1908 год, 25 ноября. Наоборотной стороне этого листа карандашом написано рукой великой княжны Татьяны Николаевны все тропари и кандаки гласы. На странице 113 закладка лента. На одной стороне кои нарисован в круге мальтийский крест и над кругом надпись де н 1905 и на другой написано карандашом Татьяна на странице 191 закладка образ святой мученицы Татьяны а на обороте её надпись да хранит тебя господь на странице 227 закладка ромашка засушенная на последней обложной странице рукой великой княжны Татьяны Николаевны написано Заключительная, Господи помилуй, номер 79 из знаменского распева. Английская книга The Wider Life. Книга в светла голубом переплёте с золотом на корешке. На обороте первой страницы написано рукой государыни For Dowarding Tatiana от A, 1909 год. Английская книга The Beauty of Self Control. Книга в светло-голубом переплёте, на обороте первой страницы рукой государю и с её подписью Александра 1912, сделана по-английски. Надпись разобрать которую не представилось возможным. Английская книга A Life's Open Door. Книга в таком же переплёте. На обороте первой страницы рукой государя не так же сделана надпись по-английски и обозначение креста, а затем её подпись Александра. Смелая жизнь Чарльской. Книга в твёрдом переплёте с картинкой на крышке. На обороте обложенного листа рукой у государыни написано «Дорогой Татьяне от Папа и Мама», январь 1908 года. История Петра Великого Чистякова. Книга в сине-зеленом переплете. Английская книга «Король Момбо» с посвящением от автора Павла Дюшалю. Английская книга того же автора, «My Open Kingdom», с посвящением от автора в светло-зеленом переплете. Английская книга того же автора, «The Country of Ted Wars», с посвящением от автора в таком же переплете. Английская книга «Рассказы Шекспира» в коричневом переплете. Басни Ла Фонтена на французском языке в желтом переплете, на оборотной стороне написана Ольга Татьяна, 1905, Петергов. Антология детства Фредерико Ваталья на французском языке, на оборотной стороне лицевого переплета надпись Ольга Татьяна, 1906 год.